Негр с сухим скрежетом развернул белый прямоугольник, подвесил, проверил, ровно ли. Наверху негромко сказали: "Анаксим, порядок". Какой-то грег, голос незнакомый. Негр молча, не глядя в нашу сторону, повернул обратно. Кончес прикрутил фитиль почти до отказа и усадил меня рядом с собой, лицом к экрану. Власторил с молчанием.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 Хотите знать, что такое война? Война – это психоз, порожденный чем-то неумением прозревать взаимоотношения вещей, наших взаимоотношений с ближними своими, с экономикой, историей, но прежде всего с ничто, со смертью. Молк. Его маска приобрела небывало сосредоточенное, небывало замкнутое выражение, и тогда он произнес: «Я начинаю». Ele seria.